Глава 46. Константинополь, июнь 337 года. Кто-то из нас умер. В данный момент я не знаю, кто именно, он или я. Человек, которого я сейчас вижу, ушел из жизни на морском берегу 11 лет назад. Я собственной рукой воткнул ему в спину кинжал. Я лично вез его труп через всю империю, И похоронил в самой глубокой норе, какую только сумел найти. И вот теперь он стоит передо мной, живой, полнокровный, дышащий, буравит меня взглядом. Я плотно сжимаю веки, пока перед глазами не начинают плясать черные точки. Тогда я вновь открываю глаза и снова вижу его. Он никуда не исчез. Мне муторно. Я боюсь, что меня сейчас вырвет прямо на пол. Голова вот-вот расколется на части. Нет, этого не может быть. Это наваждение. Я вглядываюсь в его лицо, неужели это его глаза? Где же их прежний блеск? Они какие-то мутные, будто подернуты поволокой, и смотрят куда-то в пространство. Вид у него растерянный, как будто он не понимает, как и зачем он здесь оказался. Впрочем, то же самое можно сказать и обо мне. Крисп, шепчу я, его лицо искажает гримаса ужаса. Он отступает, прячется среди теней. Я рад. Смотреть на него все равно, что смотреть на солнце. Больно и невыносимо. Я, поворачиваясь к Порфирию, как ты это сделал? Я тебе уже рассказал. Но ведь это же невозможно! Для Бога нет ничего невозможного, — спокойно отвечает он. Если хочешь, можешь даже потрогать шрам, который ты оставил в его спине. Откуда ему известно? что я вонзил в спину Криспу кинжал. Все уверены, что я его отравил. — Но такого не может быть, — шепчу я снова. — Когда-то я тоже так считал. — Но почему? Откуда-то снаружи, сквозь толстые стены, доносятся приглушенные звуки фанфар. Эта погребальная процессия Константина приблизилась к мавзолею. Далекие звуки будят меня. Я стряхиваю из себя оцепенение. Пусть с опозданием но до меня доходит то, что задумал Парфирий. Ты хочешь представить его как преемника Константина? Как только вспыхнет пламя, и из него вылетит орел, народ узрит истинного наследника, народ узрит чудо. Разве сможет Констанция с братьями противостоять ему? Порфирий усмехается. Разумеется, нам пришлось подкупить кое-кого из стражи, а они разрубят Констанция на куски и империя достанется Криспу. А ты будешь стоять позади трона и указывать, что ему делать. «Дело не во мне», — раздраженно бросает Порфирий. «Я делаю это во благо империи и во имя Бога». В последнее время я слишком часто слышу, что кто-то делает что-то во имя Бога. Это все из-за Ариан, из-за Евсевия и Александра. Впрочем, по сравнению с тем, что я только что видел, Их взаимная зависть, их вечные склоки и свары, их пустые споры почти ничего не значат. За Евсевия или его врагов я не дал бы и двух оболов. В голосе Порфирия мне слышится искреннее раздражение. Примечание Абол – название одной из древних монет. Конец примечания. Неужели ты считаешь, что Иисус восстал из мертвых для того, чтобы люди убивали друг друга, споря о том, единосущен он с отцом или нет? Евсевия и ему подобные. Им в наследство досталась книга мудрости, а они используют ее, словно щепу для растопки очага. Я не знаю, что на это ответить. А что потом? Я делаю это ради Константина, потому что он был прав. Единство. Вот единственный способ уберечь империю от раздоров и распада. Один бог, одна церковь, один император. Стоит что-то поделить и при начнут множиться до тех пор, пока весь мир не погрузится в хаос. Константин это знал, но в конце концов так и не успел окончательно победить силы хаоса. Чудо, которое ты только что лицезрел, дарит нам такую возможность. Я пытаюсь переварить услышанное. Многое из того, что говорит Порфирий, звучит вполне разумно и убедительно. И так легко позабыть о том, что его рассуждения построены на весьма шатком фундаменте. Чтобы править миром, мы должны обладать совершенной добродетелью одного, а не слабостью многих. Крисп, восставший из мертвых. Крисп по-прежнему прячется среди теней, оно даже к лучшему. Первоначальное потрясение ослабевает, а его место вновь занимает здравомыслие. Неужели ты считаешь, что народ примет самозванца, которого ты неизвестно где откопал? Примет, потому что это истина. Парфирий на миг умолкает. К тому же народ не может без веры. Слышится стук в дверь, тот самый изощренный ритм, которым стучал в дверь и сам Парфирий. один из его людей приоткрывает дверь. Пора.